Четверг, 23 февраля, 8.37 по СВТ. Та же самая комната без окон, тоже записывающее оборудование, настенный телефон, стол и стулья. На одном сидела Бреннан, Луонг устроилась рядом. Они провели здесь 40 минут, когда дверь открылась, вошел Дюпро и бросил на стол папку, которая упала с негромким стуком повеяло застоявшимся воздухом. Дюпро смотрел на Бреннон. Его кожа под ярким искусственным светом выглядела землистой. Темперанс не отвела взгляда, давая понять, что в ней поднимается волна гнева. «Спасибо, что пришли», — сказал через несколько секунд Дюпро. «У меня был выбор, холодно и спокойно». Дюпро отодвинул стул и сел, открыл папку — Медленно перебрал ее содержимое и разложил в нужном порядке. Однако ему не удалось произвести впечатление ни на Луонг, ни на Бреннан. Обе были давно знакомы с этим старым трюком. Дюпро убедился, что записывающая аппаратура готова к работе. «Наша беседа будет записана. Для вашей защиты или моей у вас есть возражения по данному поводу?» «А если и есть?» – спросила Темперанс, глядя в зеркало, за которым, как она была уверена, скрывался шефчик. Дюпро нажал на кнопку. «На данном допросе присутствует специальный агент Пьер Дюпро, Федеральное бюро расследований, Управление внутренней безопасности, доктор Темперанс Бреннон и ее адвокат Вероника Луонг». Дюпро назвал дату и время, потом вытащил лист из папки и сделал вид, что читает. Бреннан понимала, что он делает и почему заставил их ждать, но у него ничего не выйдет. Она не испытывала тревоги и не чувствовала себя уязвимой, как некоторые другие подозреваемые. Она испытывала ярость, а у Темперанс это приводило к тому, что ее разум превращался в идеально сфокусированный лазер. Дюпро положил листок бумаги на стол. Некоторые исследователи любят входить в контакт с человеком, которого они допрашивают, стараются завоевать его доверие, а потом воспользоваться моментом. Дюпро прекрасно понимал, что на это ему рассчитывать не стоит. И сразу пошел в атаку. колдер Месси являлся полковником военно-воздушных сил США, кадровым офицером, с доступом к секретной информации высокого уровня. Многие считают, что его казнили за преступление, которого он не совершал, его ложно подозревали в предательстве, говорили, что он занимался активным шпионажем в пользу других правительств, но это не так. История с самоубийством была попыткой государства скрыть свою ошибку. Многие считают, что инопланетяне высадились в Розуэлле, В 2012 году вы осуществляли контроль над эксгумацией и вторичным исследованием останков Месси. Я впечатлена, вы умеете читать. В этом году исполняется 30-я годовщина смерти Месси. Джонатан Йоу собирался сделать достоянием общественности доказательство того, что вы пытались скрыть правду относительно убийства Месси. Мы считаем, что вы убили Йоу, чтобы помешать ему. Чрезвычайно творческий подход. Некомпетентность, соучастие, жадность. Причина значения не имеет. Разоблачение вас уничтожит. Серьезно. Вам стоит написать сценарий пилотной серии и отправить его в Голливуд. Наступила долгая пауза. Согласно медицинской экспертизе, Йоу умер между полуночью и семью часами утра вторника. Где вы находились в это время? Спала в своем номере в мариоте Кто-то может подтвердить ваши слова? Вы задали мне весьма личный вопрос. Тон Бреннан стал ледяным. Убийство — это очень личное преступление. Я была одна. Ваши отпечатки найдены на полиэтиленовом пакете, которым задушили Йоу. Такие пакеты продают в аптеках СВС. В понедельник в 4.15 вы заходили в аптеку СВС на Коннектикут-Авеню. У нас есть соответствующая видеозапись. Покупать зубную пасту незаконно? У вас сохранился пакет, в котором... дюпрос сделал паузу, чтобы произвести впечатление... «Лежала ваша зубная паста». «Я храню весь свой мусор, а вы разве нет?» «Вы можете объяснить, каким образом ваши отпечатки оказались на том пакете?» «Нет». «Покопайте глубже». Поцелуй мою лонг не дала Брэннон закончить фразу. «У моей клиентки очень напряженное расписание. Мы можем перенести разговор на другое время?» «Поведение вашего клиента начинает меня раздражать». Маленькие глазки неотрывно буравили темперанс. «А вам это не нужно». Бреннон сделала вдох, чтобы ответить, но Луонг выставила ладонь, заставив ее замолчать. «У вас есть еще вопросы, агент Дюпро? Свидетель, доказательства контактов между доктором Бреннон и жертвой, записи телефонных разговоров». Письма по электронной почте. Расследование продолжается. Были ли отпечатки доктора Брэннон найдены еще где-то на месте преступления? Где именно? Неважно где. Ответа не последовало. Была ли доктор Брэннон рядом с домом мистера Йоу? Пыталась ли взломать систему безопасности? Или ее видели рядом с банком, школой, парковкой, соседи... В маленьких глазках Дюпро что-то промелькнуло, но он молчал. «Значит, нет», — сказала Луонг. «Расследование продолжается». «Понятно». «Вы готовы предъявить обвинение моей клиентке?» «Молчание». Я так и думала. Луонг встала, за ней встала Бреннен. «Моей клиентке больше нечего сказать». Адвокат взяла свой портфель, а Темперенс — сумочку. Обе направились к двери. «Доктор Бреннен» сказал Дюпро ей в спину. Она повернулась, положив ладонь на ручку. «Вплоть до дальнейшего уведомления вам следует оставаться в Вашингтоне». «Я отменю свое путешествие в Чернобыль». Они оставили Дюпро собирать свои бессмысленные бумаги. Ричард ждал в вестибюле. Лонг на минуту оставила Бреннан и подошла к нему. «Как прошло?» — спросил Джек. «Все хорошо, но не так, как хотелось бы», — ответил адвокат. «Я видела людей, которых отправляли в тюрьму и за меньшее. Иногда ситуация выходит из-под контроля, и ничего нельзя сделать. Но они ее не арестовали. Пока нет. У вас есть для меня задание в качестве ассистента-адвоката?» «Да», — сказал Луонг. «Вы знаете, как работает закон с точки зрения полицейского». «Вы должны заставить ее перестать давать им повод. Вы ее личный юридический советник. Не позволяйте ей говорить ничего лишнего». Лонг повернулась и ушла, а Ричард подошел к дожидавшейся его Бреннон. «Что?» — спросила она. «Получается, что я стал вашим юридическим советником», — сказал Джек. Темперанс ничего не ответила. Она просто зашагала дальше. Ричард последовал за ней. Они вышли на маленькую площадь. Казалось, свинцовое небо задумалось о снеге или о дожде со снегом. Бреннан вытащила телефон и вызвала такси через Uber. Ей обещали Мигеля на Хонде через семь минут. Он подъехал через шесть, а через десять они уже были в мариоте Ни Бреннан, ни Ричард ничего не ели и оба проголодались – Они пересекли футбольное поле вестибюля и нашли ресторан, где можно было позавтракать. Все столики оказались заняты, но две женщины уходили. Каждая была в брючном костюме из полиэстера, рожденного на темной стороне спектра, и прочных туфлях. Обе держали в руках по холщевому мешку с логотипом ААСН. На шее у каждой болтался шнурок с бейджиком. Примечание – «Американская академия судебных наук», конец примечания. На одном значилось «С. Миллер», на другом «Т. Саутом». С бейджиков свисали разноцветные ленточки. У Миллера больше, чем у Саутом. Брэннон заказал омлет с сыром, Ричард блины и яичницу с беконом, и оба попросили принести черный кофе, Казалось, это разочаровало официантку Маршу. Бронзовый бейджик с именем украшал ее полную грудь. «Что вы намерены делать, мистер Ричард?» спросила Темперенс, когда Марша отошла от их столика. «Это зависит. Давайте подойдем с другой стороны. Почему вы здесь? Чтобы помочь. Мне? Я считаю, что вам потребуется помощь. Вы уже говорили. Говорил». «И по этой причине вы согласились работать на Луонг?» «Я делаю это за деньги». Бреннан не стала смеяться. «То, что я на нее работаю, делает мое присутствие законным», — сказал Джек. «Я не фальсифицировала данные и не совершала ошибку», — сказала Темперанс. Месси застрелился. Принесли их заказ. Они поперчили и посолили еду и попросили принести еще кофе. Он оказался очень неплохим. «Как вы узнали про убийство Йоу?» — спросила Бреннан, когда Марша снова ушла. «Услышал по радио. Вашингтонская станция?» «Нет». Она ждала, что Ричард уточнит. Он не стал. Но Темперенс поняла подтекст. «Новость перестала быть местной. Это плохо. История привлечет всеобщее внимание. Пресса вцепится в нее мертвой хваткой» и доктор Брэннон станет главной жертвой. Вы и в самом деле считаете, что Министерство обороны намерено сделать из меня козла отпущения? Я думаю, что вероятность весьма велика. Чтобы скрыть тот факт, что оно приказало убить Месси, чтобы заставить людей перестать о нем говорить. А в новостях сообщалось о моем аресте? Из выпуска следовало, что это должно произойти». «Теперь, когда вам известно об уликах против меня, вы бы произвели арест. А вы считаете, что я был бы должен сделать это?» К стоявшему рядом с ними столику начал приближаться мужчина, и Брэннон с Ричаром оба обратили на него внимание. Одинаковый рефлекс, одинаковые незаметные взгляды. «А если бы радио не работало?» — спросил Темперенс, еще больше понизив голос. «Я читаю вчерашние газеты». И вы посчитали, что должны сюда приехать? Да. Бреннан принялась пережевывать эту мысль и омлет. Ричард подцепил желток на тост. Люди вокруг спорили об обеспечении сохранности проб, ДНК и анализов следов укуса. Некоторые изучали программки, другие говорили по сотовым телефонам. Вы сказали, что служили в армии в восемьдесят седьмом году в Германии. Верно, подтвердил Ричард. Вы были знакомы с Колдером Месси? Я о нем знал. Я не люблю спектакли, мистер Ричард. В голосе Брэннан что-то промелькнуло раздражение, разочарование, беспокойство. А я не ставлю спектакли. Существуют вещи, которыми вы не хотите или не можете поделиться. Джек кивнул. «Тем не менее вы здесь?» «Да». «Но чем-то вы можете поделиться?» «Вы правы». «В чем?» Месси застрелился. «Откуда вы можете знать сомнения?» Ричард положил вилку, поправил салфетку и откинулся на спинку стула. «Я там был», — сказал он. Еще по чашке кофе и темперанс с Джеком пришли к согласию по трем главным вопросам. Неистовство прессы уничтожит карьеру Брэннон. Возможно, ей будет предъявлено обвинение, не исключено, что ее признают виновной. На Дюпро и Шевчика оказывалось давление с самого верха. С этой стороны Брэннон не могла рассчитывать на помощь. Чтобы обелить свое имя и избежать тюрьмы, Она должна сама найти убийц Йоу. Ричард повторил предложение о помощи. Бреннон признала, что ее умение больше подходит для работы в лаборатории, чем на улицах. Джек заверил ее, что с этим все будет в порядке, а ее способность к аналитическому мышлению станет их главным оружием. Впервые за весь день Темперанс улыбнулась. Ей понравился Ричард, и она приняла его предложение. Так было достигнуто согласие по четвертому вопросу. Они обсудили свои возможности и пришли к выводу, что начинать следует с редактора Йоу. «Пять вопросов». Бреннан заказал такси через Убер, и они вышли в вестибюль. Бреннан и Ричард миновали стеклянные двери и оказались в галерее. Воздух был холодным и влажным, сказывалась близость «Потамака». Тучи стали еще темнее и толще, но все еще не могли ни на что решиться. Внимание Джека и Темперанс привлекли громкие голоса и рев автомобильных гудков. Слева были установлены переносные барьеры, которые шли от «Вудли Роуд». Персонал отеля проверял машины, после чего их пропускали на широкую мощенную площадку, предназначенную для приема и проводов гостей. Бреннан и Ричард посмотрели направо, и там такая же система безопасности – Мгновенное удивление, потом понимание. За барьерами журналисты устроили настоящий цирк. Там перепутались камеры, микрофоны и провода. Репортеры возмущались из-за того, что им не разрешают пройти в отель. Очевидно, акулы почуяли запах крови. Какой-то политик попался на том, что трахался со своим стажером или старлеткой, не принадлежащих к звездным первой величины, чтобы попасть в Риц, и теперь их водитель не может до них добраться, поэтому Брэндон и Ричард решили дальше идти пешком. Это она, закричал кто-то, когда они приблизились к барьеру. Это Брайан! Новость моментально разлетелась среди репортеров, камеры выдружались на плечи, зажигался свет, микрофоны приводились в боевое состояние. Доктор Брайан Тед Сандерс Сиенан. «Вы хотите сделать заявление? Вы его убили? Вы покрывали фальшивое самоубийство или просто совершили ошибку? Вас скоро арестуют?» Бреннан замерла на месте, и по ее лицу Ричард догадался, что она начала бы стрелять, будь у нее пистолет. Джек схватил ее за руку и потащил обратно. Она ощетинилась, но не стала сопротивляться, и им вслед летели вопросы. «Мы подождем тридцать минут и выйдем через кухню», — сказал Ричард, когда они оказались в вестибюле. «Ублюдки!» — прорычала Темперенс. «Да», — Ричард кивнул. «Все это чушь», — сказала она. «Да», — не стал спорить Джек. «Я ожидала, что пресса будет звонить, но это...» — она махнула рукой в сторону двери. «Безумие какое-то!» «Я был журналистом», — напомнил ей Ричард. «У них чувствительность в шее». «Новши не мстят за своих». «Да, должно быть», — согласилась Брэннон. «Но они ошиблись».